Второе. Недостаточность древних вероучений. 1. Но чем больше жили люди, тем меньше и меньше удовлетворяли эти вероучения требованиям души человеческой. 2. Люди видели, во-первых, то, что счастье в этом мире, к которому они стремились, не достигалось, несмотря на исполнение требований бога или богов. 3. Во-вторых, Вследствие распространения просвещения, доверие к тому, что проповедовали религиозные учения о Боге, о будущей жизни и о наградах в ней, не совпадая с уяснившимися понятиями о мире, все ослабевало и ослабевало. 4. Если прежние люди беспрепятственно могли верить, что Бог сотворил мир шесть тысяч лет тому назад, что Земля есть центр Вселенной, что под землей находится ад, что Бог сходит на Землю и потом улетает на небо и тому подобное, то теперь уже этому нельзя верить. Потому что люди верно знают, что мир существует не шесть тысяч лет, а сотни тысяч лет. Что Земля не есть центр мира, а только очень маленькая планета в сравнении с другими небесными телами – и знают, что под землей ничего не может быть, так как земля – шар. Знают, что улететь на небо нельзя, потому что неба нет, а есть только кажущийся свод небесный. В-третьих, главное подрывалось доверие к этим различным учениям тем, что люди, вступая в более близкое общение между собой – узнавали про то, что в каждой стране религиозные учителя проповедуют свое особенное учение, признавая одно свое истинным и отрицают все другие. И люди, зная про это, естественно делали вывод о том, что ни одно из этих учений не более истинно, чем другое, и что потому ни одно из них не может быть принято за несомненную и непогрешимую истину.